Глава четырнадцатая. Подсобляльщики революции веселятся, ненавидят и жалеют. А поначалу казалось, беречься нечего. Хозяин усадьбы и на генерала вовсе не смахивал. Так, хромоногий старикашка в Чесучевом, как праздничная косоворотка Устины Лавочника, в мягком и легком костюме, и сам жёлтый, как чесуча, тощий, с растрёпанной бородёнкой, совсем не страшный. Он не выпускал из руки дорогой с украшениями палки, припадал на неё, опираясь, когда медленно расхаживал посаду по в чёрной, не по погоде, шляпе, широкополой, схожей с горочиным гнездом. Стоял на пожарище, где был флигель, Заглядывал брезгливо на скотный двор и конюшню, шествовал гумном, камбаром и кладовкам. Новый управляющий в клетчатой броской одежде с морщинистым, хоть и моложавым, бритым длинным лицом с ухватками приказчика в необыкновенных темных очках, как бы безглазый, сопровождал барина вместе с Василием Апостолом. «Детка, без шапки!» докладывал негромко в Чесучевую спину свои новости и нужды. Крылов откашливался, будто собираясь заговорить, и не говорил, молчал. Безглазый же управляла, сбив на затылок чистенькую полотняную фуражку, все переспрашивал, забегая перед апостолом, даже вынимал, как заметил Яшка, из бокового кармана записную книжечку с бронзовыми застежками — чиркал в ней по тонким карандашиком. поле и в лес, в сосновую рощу, поехали в коляске на ветерке с Трофимом-беженцем за кучера. Дед трусил за ними в телеге. Полно! Да был ли когда Крылов генералом? Он, правда, до войны приезжал однажды в усадьбу на тройке со станции в белом мундире тужурки с золочеными пуговицами и такими же червонно солнечными негнущимися ослепительными погонами на плечах не захотел разговаривать с мужиками о волжском луге и живо уехал обратно в город всего скорей его теперь прогнали из генералов вот он и прикатил в усадьбу наверное струсил на позиции в окопах И пришлось доставать из сундука чесучевый мятый пиджатишка. Почему у него такая хорошая знакомая фамилия? Он, конечно, и дальним родственникам не приходится другому крылову, которого знают и любят ребята. И слава богу, что не приходится. Встречавшемуся народу бабам, работавшим по двору, пленным допахивающим пар, Барин, не останавливаясь, пристально молча глядел в лица, точно ожидая, когда ему первому поклоняться. И почти все это делали по привычке или от неожиданности. И тогда Крылов чуть кивал в ответ горочиным гнездом. А стоило часучей немного отойти, как слышался смех, веселый разговор, может, про свое, наверняка не про чужое, но желтые обвислые плечи поднимались крылов распрямлялся и переставал вроде хромать иные из сельских мужиков сами пронзительно враждебно резали взглядами не узнавали и барин хмурясь опускал глаза снохи апостола говорили вернувшись в свой дворец с башенкой крылов потребовал к себе дядю Родю Петушкова. Тот не пошел, сказав, что не служит нынче в усадьбе солдат на поправке из госпиталя. Дел к Крылову не имеет. Если надобно что узнать, милости просим. Пусть Виктор Алексеевич приходит к нему в людскую. Чай не забыл, где его угол. Или прямо в совет, в село, в избу пастуха и Захарова. С этого и началось. В тот же день Крылов прогнал из старших Василия Апостола. На его место, смешно подумать, поставили было Трофима-беженца. Трофим и рот разинул, выговорить слова толком не мог, лишь повторял «пан, пан» и не кланялся, не благодарил нового управляющего, торчал перед ним как столб и только хлопал очами. Ребятня немедленно решила что дурень очумел от счастья свалившегося на его лохматую неснятую с головы капелюху папаху но вышла неправда ошиблись беженца просто не поняли он отказывался на отрез да не знал как вымолвить это по русски вежливо чтобы не обидеть хозяев Боясь, что его за отказ прогонят раньше срока из усадьбы, Куда он денется, если домой ехать еще нельзя. На выручку ему пришла жинка, Хваткая на работу и на язык. Наплела-наплела сковых короба И уезжать собрались в сбор в ридно, Скоро за билетами на станцию пойдут. И смекалки строгости маловато у ее смирного человека, Эдако дела робить, приказывать он не умеет. Лучше она за мужа распорядиться бабами и пленными, коли их милость изволит. А уж честнее, заботливее Василия Йоныча на усом свете билом нема. Вот добрый разумный пан, пускай рассудит сам, как тут ему надобно хлеще поступить. Яшка сказывал потом Шурке, Что Крылов вечером, должно быть, выпив за ужином, долго покачивался на высоком крыльце, барабанил по перилам палкой и бормотал не поймешь чего. Новый управляла, осторожно, деликатно отвел его под руку в дом. Сам явился к дяде Роде. Петуха собирались послать за протоколами совета к Шуркиному батю-секретарю. Однако школьная торба не потребовалась. Безглазый приказчик, не снимая тёмных очков, и так всё видел и понимал, будто стоял за прилавком в магазине. Поводя Лисией мордой, как бы принюхиваясь, он вежливенько попросил товарища солдата-председателя созвать на послезавтра часиков на двенадцать этот свой комитет, или как он там называется, который противузаконно распорядился частной собственностью, землей и рощей. Тем временем они с генералом съездят в город к уездному комиссару Временного правительства. — Что-с, может, не ездить? — Хоть в губернию поезжайте, к самому Черносвитову, ответил дядя Родя и обещал созвать заседание совета, Просимый день и час. А когда Крылов вернулся из города, стало известно, что на совет приедет сам уездный комиссар. Ну что ж, поглядим, послушаем, уездную временную власть, сказал, посмеиваясь, Дмитрий Сидоров, явившись на яблоневой ноге в село за новостями по обыкновению. Мы ведь ядрено-зелено тоже власть. И невременная кажись. По деревням народу сказать, придут, помогут, многозначительно кратко посоветовал Косауров. Да кто у них, комиссаром-то лобазник Петь Косавильев? Прогнали, успел провороваться за весну, отвечали всезнающие. Школьный инспектор, Набольший учитель какой-то, сменил купчишку хапугу. Дьявол их разберет. Ха, всяк себе хорош. А нам-то что, у нас правое дело чужого не берем, своего не отдаем. Да уж, кукиш получишь, хо-хо-хо. Поразительно. Мужиков теперь вовсе не пугал приезд Крылова. А совсем недавно они поди как стращали генералам друг друга. Когда же мужики успели перемениться? Шурка и не заметил. Да, может, они и не менялись. Всегда были одинаково отчаянными, бесстрашными. Болтали прежде, дразнились только и всего. Эван, погляди, уездного начальства не боятся. Одно любопытство из зубоскальство. Не зря должно говориться. Малу человека язык оворочает горы. Какие горы будут ворочать завтра языкастые мужики-революционеры? Или обманет поговорка? Не взбудется? Шурка прилетел в тот день в усадьбу, тотчас после чая. Дядя Родя в гимнастерке с крестом и медалями, сразу став выше, зеленым знакомым дубом, собирался пораньше в село на совет. Из города еще никто не приезжал. Крылов и управляющий приказчик не показывались. У скотного двора толпились снохи Василия апостола. Они почему-то не пошли нынче в поле, и пленные не работали, покуривали табачок на крыльце людской, как в воскресенье. А ведь ни баб, детка Василия, ни пленных нынешнее дело как будто не касалось, чего же они в будни прохлаждаются, точат лясы. И о чём эти лясы интересно знать? Обрадовались, что старшова на них нет. Одна Тася, постояв, послушав родню, спохватилась, перевязала живоплаточек и побежала полоть лён. И была она тонкая, загорелая, с белой головкой, как ромашка на лугу. Ещё в усадьбе Трофим-беженец старательно смазывал колёса у господского Тарантаса. Далеко вкусно пахло дегтем. Трофим вынимал из большого перепачканного кувшина дегтярника палку с навернутой ветошью, крутил это макало, чтобы не пролить ни капли, и густой деготь тягуче, блестяще жирной темной лентой свисал и не успевал коснуться земли, туго свертывался вместе с тряпкой в лаково-черный бугор. Беженец так быстро, ладно, совал его в железную втулку, что даже лишек не проливался. Трофим подхватывал его палкой-тряпкой и мазал лишка ось, чеки, всякие гайки, шкворни, чтобы добро не пропадало зря. В окошко высунулся Василий Апостол. — Бабы, нету на вас Бога! — простонал он, дергая себя за косицы бороды, занявшей пол окошко. И четверг сегодня не праздник, марш от Селева. Слухи послушались, тронулись со скотного двора, а на гумне сызного остановились, разбалакались, Жинка беженца слышно опела за троих. Арбайтен, крикнул дед пленным. Оглохли, арбайтен. Те оглянулись, тронули длинные козырьки австрийских кепок. Приложили к ним ладони, отдавая деду честь и, улыбаясь, что-то отвечая по-немецки, чего не только дед, но и ребята не поняли, сунулись опять в свои кесеты. Дед плюнул, захлопнул окошко. «Скорехонько — Скорехонько разладилась машинка, — сказал Яшкин отец. — В усадьбе Александр Яков, как в государстве мы скажем, хозяина нет. «Почему нет? Мы хозяева!» — хорохорясь ответил петух. Нос не дорос, — дернул его отец, завеснущая курносье. Он, дядя Родя, и вида не подавал, что ему, может, тоже, как всему усадебному народу, не по себе. Он казался насмешливо веселым, как раньше, когда была жива тетя Клавдия. Дорогой все дразнил Яшку и Шурку. Что не поспите им горе писарям нынче за народом, мозоли на пальцах на труд до крови, и бумаги на протокол не хватит. Ребята кипели от желания поскорей схватиться за дело и важничали от предстоящих больших своих обязанностей. Их ничто не пугало, не беспокоило, все только радовало. Шутка ли, денек-то какой намечается? Сам председатель совета обещал разрешить им сесть за стол рядышком с депутатами, чтобы ловчее было писать протокол карандашами Фабера, неслышно мягкими, черными-причерными, сбереженными за зиму в школьных сумках, в пеналах. «Небось, угонимся, и бумаги хватит, две чистых тетрадки припасли», — оборонялся от насмешек отца Яшка. И веснушки горели, и прямо-таки шевелились на его разгоряченном лице. «Ты, дядька постоянно стращаешь, а мы не боимся!» И карандашики наточили загодя. «Вдруг сломаются от старания ваши точеные карандаши, а ножики с на что? Глянь в карман, на привязи не потеряются, а после перепишем протокол начисто чернилами». Еге, э -э, Санька, перышки у нас номер восемьдесят шесть. Хлякс не знают. Прикажи, дядя Родя, чтобы не орали гомоном на собрании, мы управимся. Лучше и не надо, как управимся, твердил Шурка. Пошли скорей, пошли, торопил он. Докуда хватало глаз. Расстилались перед ними бескрайние озимые и яровые поля усадебные и сельские, клевера, поднятые пары. Как всегда, за последнее время многоцветная земля эта казалась общей, без межей и изгородей. Стеклянная, почти голубая рожь выкинула темный колос, приметный издали, но еще не цвела. Высохшие березки виднелись там и сям ржах, с огремцом крутого в знакомых местах Приметы ребячего колдовства в Троицу. Овсы и льны, ячмени гречиха поднимались сплошными изумрудно-яркими зарослями. Леловели густой луговиной клевера. А что там в барском поле? Загон какой-то в плешинах с редкими всходами. Родимые мои, да это же хваленый турнепс, посеянный на паях мужиками и пленными. Подсобляли ребята. Вот прогнали Василия Апостола из старших в усадьбе. И нет уговора, как делить турнепс. Пропал, сгинул уговор. Хоть воруй диковинную репу, чтобы попробовать. Придется. Высоко жарко горело раннее июньское солнце. Мурава на проселке была уже сухая и теплая, но картофельная ботва на распаханном барском пустыре, мимо которого они проходили, еще светилась от росы. Каждая капля в свернутом отросшем листе, как в ковшечке, полном неподвижной почерпнутой воды. Роса крупная, прозрачная, сквозь нее различались все синевато-зеленые морщины, ямки на листьях, В то же время капли сливались в сплошной блеск серебра. «Пора окучивать картошку», — сказал Яшкин отец, на ходу любуясь густой темной зеленью и светом росы. «Придется сахой, плугом нельзя. Кажись, одна на все село у Быкова саха. Проконетелимся». «Есть у дяденьки Никиты оладьина новая и у тетки Апраксей». — припомнил Шурка. Дядя Родя остановился. — Что такое? На самой середке пустыря в картофельной ботве в серебре торчал порядочный кол, и что-то красное, живое, трепыхалось на волжском свежем ветерке. Яшка и Шурка толкнули друг дружку локтями и фыркнули. «Ослеп, тядька! Неужели не видишь?» — Вскричал Яшка. «Это же красный флаг означает чье поле!» Дядя Ротя снял солдатскую фуражку, точно поклонился флагу. «Теперь разглядел», — промолвил он, откашливаясь. «Сообразили здорово! Когда успели?» «А вот и успели! Вчера!» «Откуда кумачевое полотнище взяли?» — А нам тетенька Ираида, спасибо, пожертвовала холстинку. Гошка выпросил. — Так чай, холст-то белый. — Мы в красных чернилах выкрасили, — пояснил горделиво Шурка. На все поле рассмеялся председатель совета Родион Большак. — Молодцы! — потрепал он ребят за вихры. — Хитро и правильно придумано. «Ну, эту земельку у нас никто уже не отнимет! Ша! Ша! Ша! Никто не отнимет! Не посмеет!» Подхватили ребята и не утерпели. Побежали на минутку к флагу по мокрой холодной борозде, мимо зелени и серебра. Полотнище аршинов полтора, а то и побольше. Крепко прибитая к березовому высоченному колу драночными гвоздиками, загнутыми для крепости, чтобы холст не порвался. Вблизи было совсем неважное, пестрое, в кровавых полосах, пятнах и подтеках, потому что покрасилось, несмотря на старание, неровно, да и чернил не хватило. Ребята вернулись на проселок, стали догонять председателя совета который так и шел с непокрытой головой, размахивая солдатской фуражкой. Всю дорогу они оглядывались. Издали флаг был красным, как настоящий революционный. Он пылал в поле неугасимым пламенем. Чем дальше ребята отходили, тем флаг казался им красивее, будто и в самом деле привезенным из Петрограда. Оживленные, Запыхавшись, влетели подсобляльщики революции в просторную избу кольки морчка, в знакомый душистую прохладу от трав-лекарств, сушившихся, как всегда, пучками по бревенчатым стенам. Влететь-то они влетели в избу, мастера на все руки и особенно на красные флаги, да и застряли на пороге, обронив веселье. На голбце понуро сидел дед Антип, свесив басы и в сиреневых узлах вен ноги, с вывернутыми в кость на стороны, будто стоптанными пятками. Он рассказывал что-то хозяевам и плакал. Глухой, склинцевитый, лысиный во всю шишковатую, в редком белом венчике голову, с лицом младенчески розовым, пухлым, он беспрестанно утирался ладонью и под носом заодно подбирал насухо, по-стариковски. Увидел дядю Родю, кланяясь, ему принялся повторять. «Не знам, за что сегодня побила, так и тычет кулаками в бороду по загорбку, лупит аж в головушке отдастся. Чего?» «Я тебе и баю, председатель, сам не знаю, за что». Эх, беду наделал, чай пили, кринку с топлёным молоком разбил. Дёрнула меня ребятенышем в чашки пенок добавить. Обеими никак руками. И взял посудину-то. Да не остыла, она обжёгся, выпустил. Но и грохнулась на пол, куда же ей грохаться. Минадора стерва, вскочила за столом, чуть самовар не опрокинула, с кулаками на меня Дочь-то родная, а? Хлебай с полу орёт, суховой лизовой. Да что я кошка, ась! Не вру, вот те, Христос! Когда без ручья старая проклятая подохнешь, Развяжешь меня, Да гнет за шиворот, тычет в лужу. А ведь корова-то моя, все знают. И молоко, стал быть, моё, Что хочу, то с ним и делаю. Не задолю, говорю ей, отвяжусь, ослабоню, Лапайся со своим австрияком на свободе. Чего, так и сказал, что головой качаешь, председатель. Да все село видит, бает, ей бесстыжей харика были хоть бы что, А тут взъярилась на меня. Нет, ты погоди, послушай, нет, ты глянь сюда, До боков и не дотронешься, не вздохнешь. Ровно кости и ребрышки подчистую сломаны. Одни синяки остались, глянь какие!» Дед задрал холстяную, чистую долгую рубаху. На дрябло-желтой в пупырышках гусиной кожи виднелись кровоподтеки. впалый, ямой живот и дышал, и, вздуваясь, скакал от возмущения. «Уйми ее, председатель!» В совете состоит, одерется ровно при старом прижиме чертова дочка-ведьма. Не имеет права. Чего? Баю мочи моей больше нету. В суд подам, из дому выгоню. Коровы лишу и внучат не пожалею. Грозился дед Антип и все плакал, и утирался ладонью, как платком. В избе неловко молчали. Что тут скажешь? Девки мели в требок веника, так, порядку ради, Янтарный, надраенный, накануне дрессвой и щелоком пол. Тетка Люба, нарядившись в праздничное, Бережно накрывала шаткий стол драгоценной питерской скатертью И вздыхала, собираясь, кажется, помочь Антипу реветь и утираться. Евсей Борисович, тоже приодетый во все свежее, Уражий букашками светлой ситцевой рубашки, насупясь, не отрывался от окна, будто высматривал и не мог никак высмотреть что-то очень нужное. А Яшка с Шуркой, замерев у порога, растерянно переглядываясь с Колькой с морчком, решали и не могли решить, как им поступить. Идти к столу и припасать карандаши и тетрадки или повернуть в сене на улицу, Пока не позовут. Было ужасно жалко деда Антипа, не смотреть бы на его голые, с вздутыми венами ноги, на стоптанные подошвы, кривые со звериными грязными ногтями пальцы, которым не хватало наступнее места. Они налезали друг на дружку. Точно их было больше пяти. Не видеть бы слез, не слышать горько хриплого бормотания. Ах, поленом бы негодяйку Минадору, Да До чего довела старика отца, Плачет, как малый ребенок, Березовым суковатым поленом, Чтобы больнее, чтобы навсегда запомнила. Дядя Родя послал Кольку за Минадорой. Та прибежала тотчас, Думала, собрание совета началось, Опоздала, увидела отца на голбце и плюнула. — Пес, тебя возьми! «А я тороплюсь. Здравствуйте!» «Говори, Родион Семёныч, скореече, некогда мне. Не управилась по дому. Чего звал?» «Нельзя рукам волю давать, Минадора Антиповна!» «Строго сурово и как-то виновата», — сказал дядя Родя. «Сейчас прикатят из уезда, будет не до наших скандалов. Проси у тятеньки, прощения. Живо!» Прощение. Ахнула Минадора, и острые молнии ударили из-под густых бровей туч, осветили избу. — Он у меня кринку разбил, молоко топленое пролил, и я у этого безручья стану просить прощения! — закричала она, краснее и бледнее, и ни на кого не глядя, будто в избе она одна, с глазу на глаз с председателем совета. Это он должен у меня валяться в ногах за обиду, которую мне казнил он меня. В самое сердце замахнулся, ударил. Какой он мне, тятенька, хуже чужого! И она неожиданно заплакала. Пуще деда. Чем я тебя казнила, кроме кринки? Будь она не ладно, растерялся Антип и даже слез с голбца. А, запамятовал. Ты и жизнь свою забыл, видать, демон лысый. дровный и не был женатым, Меня не родил пень осиновый трухлявый. А подумал ты, пустая твоя голова безмозглая, Что у моих ребятишек, твоих внучат, отца нету. Убили на войне твоего зятя нелюбимого. Не хотел в дом принимать. Больно тих, да худ, плохой работник. А какой не есть мужик был в дому, Никакое дело не валилось из рук. Жили не хуже других, Может, и получше, дружней. Ласковый был Сеня, Кому знать, как не мне, Но когда в горячах дотронусь до него, Жаловаться не бегал. Отойдет на душе, Я у него ночью сто раз прощения попрошу, На руках качаю, чисто баюкаю. Да не надо бы на мне другого! Вороти Сеню. Не можешь? А я могу. Жду, жду. Думаю, перепутали в повестке. Не того прописали убитым. Мой-то жив. Как же? С того света не возвращаются. Что же мне делать? Молодой бабе, ты об этом подумал? Может, я еще раз под венец пойду? Ребяткам своим сыщу отца. Австрияк? Чехни хуже русского, себе хоть малую, останную радость бабью вымолю у Бога. Так чем же ты меня попрекаешь, бесстыжий? Говори, как смеешь? Я и перед Господом Богом, перед своими ребятами не каюсь. Да грех-то мой, как знать, вдруг самое святое счастье мое на белом свете. Минадора повалилась на лавку, вниз лицом, зажатым в ладони, затряслась от рыданий. Кудрявые волосы, роняя шпильки, рассыпались по плечам, как у девки, собравшейся заплетать косу. «Полно, полно!» — уговаривал дядя Родя, пытаясь поднять в Минадору. И у него, силача, этого не получалось. Железные руки мелко дрожали. Мучительно кривились большие добрые губы. Кто знает, кого он поднимал с лавки, Яшкин отец. Все в избе принялись, кто как умел успокаивать дочь деда Антипа. А он, отец, разинув без беззубый рот, мутно испуганно таращась, стоял посереть народа, накинутой чистой дерюшке, как в церкви, и только что не крестился. Мало, мало попало тебе, старый хрыч. Выжил ты из ума, ничегошеньки не понимаешь, не догадываешься. Надо бы добавить за разбитую кринку и пролитое молоко, топленое спинками. Идешь в совет жаловаться, а сам виноват. Да Шурка помнит, видел, и Яшка видел, и, наверное, не забыл, как огрела Минадора Яника, когда тот при народе на первом, кажись, ихнем знакомстве взял ее за руку. Только и всего, что тронул ее шутливо за рукав, а Минадора так двинула его локтем в грудь, что Яник попятился. «Русский баба, гроз! Кайзер, русский баба!» Пролаял ненавистный ребятам Ганс без козырки и тут же упал на земь. «Не болтай глупостей!» Яник, пристукнув каблуками, вскидывая руку к виску, вежливо сказал Миноторе «Пардон, мадам!» И за что-то поблагодарил «Спасибо!» Народ смеялся. Минадора больше всех. «Вот она какая! Твоя дочка, недотрога, детка! А ты и не знал, старый!» Минадора стихла, поднялась со скамьи, оправила волосы, закрутив их кое-как узлом. Поискала шпильки на полу и не нашла. Лицо у ней было мокрое, красное, печально молодое и такое красивое, каким его еще не видывали. «Да, женись, Яник, поскорей!» Другой такой невесты тебе не сыскать ни в России, ни в Австро-Венгрии. — Ну, прости ты меня, тятя, за кулаки, — сказала Минадора внятно громко и опять заплакала. — Не мои они, кулаки, беды моей. Ка бы могла, обкусала себе руки по локте. — Отрублю на культяпке. вот тебе крест, — выкрикнула она. «Что ты? Что ты? Бог с тобой!» — заговорил тревожно дед, пододвигаясь к дочери. «Эх, не надо было мне жалиться!» — сокрушался он, переступая босыми ногами, не зная, куда ему идти что теперь делать. Принялся уговаривать. «Родя, милый человек, председатель дорогой, забудь! Не приходил я к тебе, ничего не баял, не требовал. Минадорушка, деточка!» И ты все позабудь. Каюсь, нескладно про тебя сказал, нехорошо. Пойдем-ка мы с тобой скорее-ча домой. Ребятенышки, поди, без нас соскучились. Молча пошла вон Минадора. Дед Антип семенил за ней, шлепал по полу сбитыми подошвами. Заседание скоро, напомнил дядя Родя вслед Минадоре. А пропади все пропадом, «И заседание ваше», — ответила злота, не оборачиваясь, и выбежала из избы.